Глава шестая. «Ну что же?» Редактор Карен Огретт размеренно обвела переговорную взглядом. Она напоминала тюремного надзирателя во время инспекции, готовая переворошить личные вещи заключенных, перевернуть матрасы и проинспектировать пустые флаконы от дезодоранта в поисках запрещенных веществ и оружия. Да чего угодно, лишь бы устроить всем публичную порку да сослать в карцер. «Чем порадуете?» Она вперила взгляд в Бёдгера, державшегося обычно высокомерно. «У меня история, достойная премии Кавлинга». Примечание. «Премия Кавлинга. Наиболее престижная награда Дании в области журналистики. Названа в честь Генрика Кавлинга, третьего почетного редактора газеты Политикин. Конец примечания». Огарт фыркнула. «Давайте послушаем, что у вас...» «Пока вы того и гляди свое имя» на латунной табличке не выгравировали. Три моих источника сообщают, что криминальная статистика, опубликованная последним правительством, была сильно подтасована. В чем это заключалось? Неполноценная она была, мягко говоря. Там не хватало ключевых цифр. И когда обнаружилось, что иностранцы упоминались в ней в разы чаще датчан, их решили вообще не включать. Просто-напросто испугались бучи, которая разразилась бы, выплыви правду наружу. Поэтому иностранцев сознательно не упомянули, и вышло, что процент преступников в другой национальности искусственно занижен. Швеция сделали так же. Все было подчищено полностью. Кто принял это решение? Бетгер пожал плечами. Это делалось по плану министерства, но начальник полиции точно замешан. А какова цель? Политика? Бёдгер выкинул вперед руки, чтобы подчеркнуть свою мысль. «Пока большая часть населения считает, что все страшилки — это националистская пропаганда, господин и госпожа Рубленый Бифштекс спокойны. Датчанам сознательно морочат голову, чтобы ситуация с мигрантами выглядела менее критичной, чем она есть на самом деле». «Что это у вас за источники такие?» — спросила Карен Огарт. «Двое полицейских со Стейшн-Сити и один из Ховетбанн». Они говорят, что факт подтасовки цифр хорошо известен в полиции. Им вообще до смерти надоело иметь дело с бандами иностранцев и заполнять бумажки. И они очень хотели бы придать гласности настоящие цифры. Кто-нибудь из них хотел бы высказаться публично. Бетгер отрицательно покачал головой. Никто не осмеливается и пикнуть. Цитировать их нам тоже нельзя. Но у меня есть настоящие цифры. Он взял небольшой черный ежедневник двумя пальцами и помахал им перед лицом Огарт, как маятником. Так что задача следующая — сопоставить опубликованную статистику с фактической. И задать вопрос, почему кто-то решил проделать все эти фокусы с цифрами. Пованивает со стороны левых, так что у кого-то явно проблемы с объяснениями. И у начальника полиции тоже. «Хорошо», — кивнула Огарт, слегка смягчившись. «Я не думаю, что тема прям-таки достойна золотой статуэтки, но ладно». «Возьмитесь за это». Она обратила взгляд к Элоизе. «Кальдан, а у вас что?» «Я собираю материал для статьи о посттравматическом стрессовом расстройстве. Оно же ПТСР. Среди ветеранов». Рабочий заголовок «Запоздалые жертвы войны». В прошлом месяце с собой покончили три ветерана с ПТСР. Это примечательный рост, сравнивая с этим же месяцем в течение последних десяти лет. Род Карн Огарт — как будто сполз на пару сантиметров вниз по лицу. Элоиза тянула время, разглядывая своего редактора. Темные волосы Огарт были, как всегда, собраны в тугой хвост. И жемчужинки тоже красовались на своем месте. Но что-то было не в порядке. Внезапно до нее дошло, что Огарт была не накрашена. Элоиза не могла припомнить, чтобы хоть раз видела шеф-редактора без макияжа по-зимнему бледная кожа и уставшие глаза в обрамлении полупрозрачных ресниц делали ее похожей на мертвеца, который скончался от потери крови. Видок у нее был, мягко говоря, не шикарный. Элоиза отогнала от себя эти мысли и взялась за мобильник. Она показала на СМС переписку, которую вела с Гердой в начале недели. «Одна моя подруга работает в оборонке. Ее зовут Герда Бендикс. Она — психолог. «Специализируется на травмах, и ей, конечно, нельзя распространяться о пациентах. Но я точно знаю, что один из погибших был ее клиентом. Так что она может мне помочь пролить свет на проблемы вернувшихся с войны солдат». Элоиза вытащила из сумки лист бумаги — график со статистикой самоубийств среди военных с 2001 года — и протянула его огорт через стол. Подавляющее большинство призывников — молодые люди — которые даже отдаленно не представляют, что их ждет. А теперь вот случилось четвертое. Четвертое что? Четвертое самоубийство. Не далее, как вчера был найден труп молодого солдата, но на этот раз женщины. Которой Карен Огард поднялась. Элаиза быстро прошлась по ней взглядом. Рот Могинса Бетгера открылся от удивления. Мне нужно бежать. Огарт уже паковала свои бумаги. Я совершенно забыла, у меня. Мы все обсудим позже, да? Она сделала пару шагов в сторону двери, резко повернулась и покинула комнату. What the fuck! выдохнул Бёдгер в воздух. Примечание. Какого лешего? Перевод с английского. Конец примечания. Он взглянул на Элаизу. Странная она какая-то сегодня. Элаиза удивленно повела плечами. Микельсон сегодня с утра сказал, что она заболела, но она все равно тут как тут. Только бы ничего серьезного. Карен? Да нет, что может случиться? Да она такая здоровая, что хочется ей врезать. У нее никаких пороков. Настоящий Андерс Фог. Примечание. Андерс Фог Расмуссен. Датский политик с 2009 по 2014 год, генеральный секретарь НАТО. В 2001-2009 годах... Возглавлял правительство Дании. Конец примечания. Да, она наверняка просто. Бетгер поднял брови. Повисла пауза. Это очевидно из-за Петера. Ее сына? А что с ним? Его снова отправляют. Я вчера был с Карен, когда он позвонил и рассказал об этом. У нее еще клюв побледнел. Элаиза наморщила лоб. Я не знала, что он все еще служит по контракту. Сын Огарт. «Был военным долгий период жизни, но последние несколько лет он числился начальником охраны в кредитной организации. И Карен была счастлива, что его армейские дни завершились. Он уволился и снова подался в армию. И тут я с рассказами о солдатах, которые лишают себя жизни». Элоиза со вздохом запустила руку в волосы. «Бедная Карен». Она взглянула на завибрировавший мобильник. На нем снова высветилось имя Герды. «О, ну, наконец-то», — сказала она в трубку. «Я дозванивалась два раза, но ты, наверное, оставила...» «В школе полиция». Герда не дала ей договорить. Ее голос звучал непривычно громко, как будто она пыталась переорать музыку. Волна холодного пота пробежала по телу Элаизы. За сотую долю секунды перед ее внутренним взором пронеслись сценарии самых ужасных происшествий. Террористический акт, стрельба в школе, учитель, спустивший штаны. «Лулу в порядке?» Лоиза уже встала со стула. «Да, извини, мне нужно было сказать это сразу. Она со мной. Но один мальчик пропал. Я видела, как его привели в школу с утра, а сейчас его нет. И никто понятия не имеет, где он провел целый день. Я думаю, его похитили».